Может быть, вам известно, дорогой мистер Копперфилд, что между мною и мистером Миккибером, которого я никогда не покину, всегда сохранялся дух взаимного доверия. Правда, мистер Миккибер иногда мог взять взаймы некоторую сумму, не посоветовавшись раньше со мной, или умолчать о сроки, когда придётся платить по обязательствам, это действительно бывало, но в общем у мистера Миккибера Не было никаких тайн от сердца, преисполненного любовью. Я подразумеваю его супругу, и он неизменно перед отходом ко сну сообщал всё, что случилось за день. Вы легко можете себе представить, дорогой мистер Копперфилд, с каким горьким чувством я сообщаю вам, что мистер Микаберс совершенно изменился. Он стал скрытен, Он столь загадочен. Его жизнь тайна для того, кто делил с ним горе и радость. Я снова подразумеваю его супругу. С утра и до ночи он сидит в конторе, и теперь я знаю о нём меньше, чем о человеке с юга, о котором рассказывают неразумным детям, будто рот у него набит холодной кашей с изюмом. Кобрузу этой популярной сказки я прибегаю, чтобы поставить вас в известность каково положение дел. Но это не всё. Мистер Миккебер-Мратчин, он суров. Он чуждается нашего старшего сына и старшей дочери. Он не испытывает гордости, глядя на своих близнецов. Он холодно взирает на невинного незнакомца, который только недавно стал членом нашего семейства. денежные средства для покрытия наших расходов, а у нас на счету каждый фартинг, приходится добывать у него с огромными трудностями, выслушивая страшные угрозы, что он сам будет платить по счетам подлинные его слова. И он безжалостно отказывается, хоть как-то объяснить своё безумное поведение, это трудно выносить. Это надрывает сердце. Вы знаете мои слабые силы, если вы посоветуете мне, как их употребить при таких необычайных обстоятельствах, вы окажете мне ещё одну дружескую услугу в дополнение к тем, которые столько раз оказывали. Дети шлют вам горячий привет. Незнакомец к счастью своему ничего не ведающий вам улыбается, а я, дорогой мистер Копперфилд, остаюсь ваш удручённый М. Миккерб. Я позволил себе дать только один совет такой опытной жене, как миссис Микабер, пусть постарается на терпении и лаской вернуть к себе мистера Микабера. Я знал, что она во всяком случае сможет это сделать. Но письмо заставило меня призадуматься. Глава 43. Ещё один взгляд в прошлое. Снова я хочу помедлить, остановиться на одном памятном периоде моей жизни. Я хочу встать в стороне и поглядеть, как туманные вереницы проходят мимо призраки тех дней, а с ними прохожу и я сам. Минуют недели, месяцы, времена года. Они кажутся немногим длиннее, чем летний день и зимний вечер. Вот сейчас общественный выгон, где я гуляю с дорой, весь в цвету. Это луг, покрытый ярким золотом, но вот уже снежная пелена погребает под собой вереск и поле вздывает с какими-то шишками и горбами. Река вдоль которой мы гуляем по воскресеньям, сверкает в лучах летнего солнца, но ещё мгновение, и она покрывается рябью под зимним ветром. А вот уже плывут по ней ледяные иглы. Быстрее, чем когда ли река стремится к морю, она вспыхивает, темнеет и катит свои воды. Ни что не меняется в доме двух маленьких леди, похожих на птичек, тикают часы над камином, висит барометр в холле, и часы и барометр всегда ошибаются, но мы святым веем. Я достиг совершеннолетия. Мне 21 год. Возраст достойный. Впрочем, такого рода достоинство может выписать на долю каждого. Посмотрим, чего я достиг собственными силами. Я укротил этого дикого зверя таинственную стенографию. Она даёт мне приличный заработок. Своими успехами я снискал высокое уважение всех имеющих отношение к сему искусству, и теперь я состою в числе 12 стенографов, записывающих парламентские прения для утренней газеты. Вечер за вечером я записываю предсказания, никогда не сбывающиеся, исповедания веры, от которых всегда отрекаются, объяснение преследующей лишь одну цель ввести в заблуждение. Я борюсь в словах. Британия это злощастное существо женского пола, всегда перед моими глазами в виде домашней птицы, приготовленной для вертела, пронзённой канцелярскими перьями, связанной по рукам и ногам красной тесьмой. Я достаточно хорошо знаком с закулисной стороной политической жизни, чтобы знать её настоящую цену. У меня нет веры в политику. и никогда мне не быть обращён. Мой славный Стрэнаддлс пробовал заняться той же работой, но она не по его натуре. Он с полным добродушием относится к своей неудаче и напоминает мне, что всегда считал себя тупицей. В той газете, где работаю я, ему иногда поручают собирать факты, голые факты, которые умы более плодовидные затем излагают и приукрашивают. Он получил право заниматься адвокатской практикой из изумительно мусердьем и самоотречением, но скрёб ещё сотню фунтов, чтобы вручить их нотариусу, причей контори он состоит. Много было выпить весьма горячего портвейна по случаю получения им прав, и судя по счёту, я бы сказал, что Инертемпл извлёк из всего немалую выгоду. Я выступил на другом поприще, Со страхом и трепетом я принялся за сочинительство. Я тайком написал какую-то безделку, отослал её в один из журналов, и она была напечатана. С той поры я обрёл мужество и стал писать. За эти пустячки, а их вышло уже немало, мне аккуратно платят. Вообще дела мои идут хорошо. Подсчитывая свои доходы по пальцам левой руки, я, переваливаясь через средний палец, останавливаюсь на втором суставе безымянного. Мы переехали с Бэкнингем-стрит в хорошенький маленький коттедж поблизости от того, на который я загляделся, когда впервые охватил меня энтузиазм. Однако бабушка, выгодно продавшая свой дом в Дувре, намеренно остаться здесь, а думает перебраться ещё в еще более крохотный коттедж по соседству. Что же это предвещает мою женитьбу? Да? Да, я женюсь на доле. Мисс Лавинь и мисс Кларисса дали своё согласие, и они трепещут от волнения, если только могут трепетать от волнения канарейки. Мисс Лавинь, взяв на себя заботу о приданном моей ненаглядной, неустанно вскрывает пакеты из твёрдой, как кираса, бумаги и расходится во мнениях с весьма респектабельным молодым человеком, который держит подмышкой длинный свёрток сантиметр Вперт них, чья грудь всегда пронзена иголкой с ниткой, живёт и стелюйтся в доме и, по моему мнению, ест, пьёт и спит, не снимая с пальца напёрсток. Вою не наглядную они превращают в манекен. Вечно посылают они за ней, чтобы она пришла и что-то примерила. По вечерам мы и 5 минут не можем спокойно посидеть вдвоём, тотчас какая-нибудь назойливая особа стучится в дверь и говорит: "Ах, простите, мисс Дор, не подниметь ли вы наверх?" Мисс Кларисса и бабушка бродит по всему Лондону, выискивая предметы обстановки, чтобы затем мы с Дор и обозрели их. Лучше бы они покупали вещи сразу. Без этой церемонии осмотра, ибо когда мы идём покупать решётку для кухонной плиты или металлический экран, заслоняющий мясо от огня, Доро обращает внимание на китайский домик для джипа, данык с колокольчиками на крыше и отдаёт это почтению ему, а когда мы его покупаем, долгонько приходится приучать джипа к его новой резиденции. Входит он в свой домик или выходит оттуда, все колокольчики начинают звенеть, и он ужасно пугается. Приезжает на подмогу Пегати, и тот изберётся за дел. По видимому, в её ведомство входит неустанная чистка. Она перетирает решительно всё, что только можно перетирать, пока каждая вещица не начинает блестеть и лосниться, как её собственный славный лоб. В ту пору я начинаю время от времени встречать её брата Вичарамн бродит один по тёмным улицам и всматривается в лица прохожих. Они никогда не заговаривают с ним в такие часы, когда он с сосредоточенным видом проходит мимо, и я слишком хорошо знаю, кого он ищет и чего страшится. Почему Treadles выглядит так внушительно, когда в один прекрасный день он приходит ко мне в докторс-коммонс, куда я всё ещё иной раз забегаю, так для порядка, если у меня есть свободное время, потому что вот-вот сбудутся мои сны на Еву. Я беру лицензию на брак. Маленькая бумажка. А какая в ней сила. Она лежит на моей конторке, и Трэддлс созерцает её с восторгом. из будговейным страхом вот два имени по обычаю доброго старого времени навеки связанные одно с другим Дэвид Копперфилд и Дорос Пенлоу вот из уголка взирает на наш союз сиатичские учреждения департамент гербовых сборов столь великодушный интересующийся со всеми перипетиями человеческой жизни А вот и архиепископ Кентерберийский печатным шрифтом призывает на нас благословение и делает это по самой дешёвой цене. И всё-таки для меня это сон, сон тревожный, счастливый, выстрадечный. Я не могу поверить, что это случится. Однако я верю, Каждый кого бы я ни встретил на улице, несомненно, предчувствует, что послезавтра я женюсь. Чиновник епископской канцелярии, ведущий юридической части, узнаёт меня, когда я прихожу принести клятву, и обходится со мной так непринуждённо, словно между нами какая-то масонская связь. В присутствии Трэддлса нет никакой нужды, но он меня сопровождает, всегда готовый прийти на помощь. Надеюсь, в следующий раз дружище, говорю я Тредлсу, вы придёте сюда уже по своему делу и надеяться случится скоро. Благодарю вас за добрые пожелания, дорогой мой Копперфилд, отвечает он. Я тоже на это надеюсь. Утешительно значит, она будет ждать меня сколько бы ни понадобилось, и что она самая чудесная девушка во всём. Когда вы должны её встретить? В котором часу приезжает карета? Спрашиваю я. В 7:00, говорит Трэдлс, посмотрев на свои дешёвые старые серебряные часы, те самые часы, из которых он когда-то в школе вынул колёсико, чтобы сделать водяную мельницу. Пожалуй, тогда же, когда и мисс Уикфилд. Немного раньше. Мисс Уикфилд приедет в половине девятого. Дорогой мой, говорит Тредлс: "Я почти так же рад, как будто бы сам женился, подумать только, что всё так счастливо завершилось, и как я вам благодарен за нашу дружбу, и за внимание, с которым вы отнеслись к Софии, пригласив её участвовать в радостном празднестве и быть подружкой вместе с ней, с Уильхелд. Я растроган до глубины души". "Да, я слышу то, что он говорит". Я пожимаю ему руку. И мы идём, разговариваем, обедаем. Но я ничему не верю. Всё это словно сон. В назначенный час Софи появляется в доме тётушки Дуры. У неё очень приятное личико, может быть, не безупречно красивое, но удивительно милое, редко когда увидишь такое простодушное, доброе и искренне привлекательное создание. Тредл с великой гордостью представляет её нам, и в течение 10 минут по часам потирает руки, и каждый волосок у него на голове поднимается над ципочки. Когда я отведяю его в уголок, приношу ему поздравление с таким удачным выбором. Я привожу Агнес, прегневшую с контрэдрийской кареты, и снова появляется среди нас её весёлое, прекрасное лицо. Агнес очень расположена к Тредлсу. И приятно видеть их встречу и наблюдать, как сияет Треддлс, знакомясь с ней, самую чудесную девушку в мире, и всё-таки я не верю.